Движение. Тверк. Если ввести в поиске YouTube запрос «Как танцевать Тверк», сайт выдаст миллионы результатов. Тренировки, снятые на телефон в спальнях и коридорах квартир, дорогостоящие ролики с кордебалетом, выпущенные танцевальными студиями, множество видео на русском и других восточноевропейских языках. Есть даже ролик, в котором движение Тверка — разучивают три профессиональные балерины. «Встаньте во вторую позицию», — начинает их тренерша. Лучшие учебные видео, однако, выложены на канале Биг Фридиа. Это художница и самопровозглашенная дива, которая вот уже более двух десятилетий играет в мире тверка и баунса центральную роль. Баунс — стиль хип-хоп-музыки, появившийся в Новом Орлеане в конце 1980-х и обычно ассоциирующийся с тверкингом. В ролике под названием «Танцуй как королева Нового Орлеана» Фридия стоит, высокая, с длинными черными волосами и элегантным макияжем в зеленых обтягивающих брюках, яркой полосатой рубашке и черных кедах. Позади нее... Две ученицы в длинных черных штанах и черных футболках. Они готовы осваивать основные движения тверка, раскачивание лодки и миксинг. Фризия начинает тренировку с простого совета. Если попа не двигается, вы что-то делаете неправильно. После того, как ученицы справились с первым движением, нужно расставить ступни под углом в 45 градусов, нагнуться — и активно раскачивать бедрами из стороны в сторону. Фредия переходит к миксингу. Она объясняет, что это движение как у чаши миксера. попокрутится крутится и крутится и крутится. Всю работу совершают бедра и спина. Ступни не двигаются. Фредия показывает ученицам, как правильно выполнять каждое из упражнений. Эти движения неоспоримо сексуальны. Но на видео... Они выглядят скорее весело, чем соблазнительно. Бедра трясутся из стороны в сторону, попы начинают подпрыгивать, и на лицах учениц появляются улыбки. Фридия занимается отверком и баунсом с 1990-х годов. Во многом благодаря ей это направление в хореографии за последние десятилетия приобрело такую широкую популярность. Но Фридия не просто популяризатор, она еще и просветительница. Одной из главных своих задач она видит распространение информации об истории и культурном смысле баунса и тверка. И она убеждена, что модные исполнители тверка часто игнорируют глубину этого танца, изначально связанного с сопротивлением, бунтом, радостью и, да, с сексом. Чтобы понять тверк, нужно сначала познакомиться с Нью-Орлеанской площадью Конго, конгосквер сквер Она расположена в открытой и приятной местности в городском округе Треме и сегодня представляет из себя обширное, окруженное деревьями пространство, вымощенное концентрическими кругами булыжников и уставленное бронзовыми статуями. Площадь со статуями, которые изображают участников парада второй линии, карнавальных индейцев и танцующих женщин, возможно, самые важные три акра в культурной истории США. Парад второй линии. Традиция Нового Орлеана, когда к параду музыкантов с духовыми инструментами, первая линия, присоединяется танцующая публика. До прихода европейцев территория будущей Конго-сквер была церемониальной площадкой индейцев народа Москоги, Именно здесь они собирались вместе, чтобы петь, танцевать и проводить племенные обряды. В начале 18 века Луизиану колонизировали французы. Новый Орлеан стал важным портовым городом, воротами в Карибское море и ключевым пунктом трансатлантической торговли рабами. Обращение с последними во французских колониях регламентировал свод законов под названием «Черный кодекс». Он устанавливал правила заключения браков и владения детьми рабов и кодифицировал допустимые наказания. Официальной религией Франции был католицизм, поэтому воскресенье было выходным днем, в том числе и для рабов. Именно по воскресеньям древняя Конго-сквер начинала напоминать бурлящий котел. Сюда приходили карибские индейцы, представители местных племен и черные рабы. Африканская, карибская и местная индейская культура сталкивались в одном пространстве, смешиваясь и взаимно обогащая друг друга. Именно здесь была впервые собрана ударная установка. Именно здесь музыка и танцы африканской диаспоры получили пространство для существования и развития. Здесь появился джаз, вторые линии, а позже и тверк. Уинтон Марсалис — как-то сказал, что вся американская музыка родилась на Конго-сквер. Уинтон Марсалес родился в 1961 году. Популярный американский джазовый музыкант. В XVIII веке Конго-сквер была живой и шумной. Танцоры украшали себя перьями, бубенцами, ракушками и звериными шкурами. Праздничная толпа двигалась под музыку «Маримб», Род ксилофона, флейт, банжа и скрипок. Женщины поворачивались спиной к публике и трясли попами из стороны в сторону, вдохновленные, скорее всего, мапукой, праздничным ивуарийским танцем, который в Орлеане был известен под просторечным названием «Танец зада». Мапука была духовной практикой, способом прославления Бога, Под аккомпанемент банджа и барабана бамбула танцевали одноименный гаитянский танец, требующий изрядной выносливости, и калинду, нечто среднее между пляской и боевым искусством. Часто можно было услышать песнопения конга, исполняемые двумя группами танцующих и перекликающихся между собой людей. Следы этой гибридной народной музыкальной формы прослеживаются во многих современных жанрах музыки. Шумное веселье на Конго-сквер, как и следовало ожидать, вскоре стало тревожить живущих в Орлеане европейцев. Площадь воплощала не только жизнеспособность культурных идентичностей, которые колониализм всеми силами пытался подавить, но и силу горизонтальных общественных структур и сообществ. Если рабы охотно собирались вместе, чтобы попеть и потанцевать, что мешало им также охотно собраться вместе для бунта. Подобные празднества, в конце концов, происходили не только на Конго-сквер. Во всех колониях рабы сопротивлялись угнетению, как могли, в частности, храня память о своей идентичности и бросая вызов западным представлениям колонизаторов о крутости и приличиях. Неприкрытый африканский и неприкрыто чувственные Леодонс де Фуси и его аналоги были формой художественного протеста против рабовладельцев и их белой культуры. Этот протест остается элементом подобных танцев и по сей день. В 1817 году городское управление Нового Орлеана, которое к тому времени вошел в состав Соединенных Штатов, ввело новые ограничения. Рабам теперь разрешалось собираться только на Конгосквер. сквер и только по воскресеньям во второй половине дня. Американские законы на протяжении XIX века становились все более суровыми по отношению к рабам, поэтому собрания на Конго-сквер постепенно прекратились. В начале XX века самым важным событием в Новом Орлеане был карнавал перед Великим постом, точнее, Большой парад, который проводили в последний день карнавала Мардигра. -де Жирный вторник. Как пишет Ким Мари Васс, профессор Луизианского университета Святого Франциска Ксаверия, эта традиция давала темнокожим жителям Нового Орлеана возможность хотя бы временного слома несправедливого социального порядка, выработки коллективной идентичности и утверждения собственного человеческого достоинства перед лицом постоянных унижений и нищеты. На парад стекались ряженые со всего города, в основном мужчины. Новоорлеанские черные индейцы надевали головные уборы из перьев и другие национальные одежды. Новоорлеанские черные индейцы — люди смешанного индейско-африканского происхождения. Женщинам участвовать в маскараде было нельзя, однако... К 1910 годам работницам борделей и танцовщицам надоело это терпеть. Они стали присоединяться ко второй линии парадов, наряжаясь в короткие платьица, панталоны с оборками и шляпки и называя себя куколками. Костюмы куколок были подчеркнуто провокативны, а на парадах девушки исполняли популярные танцы вроде «Шимми» и «Шейка». Эти одновременно ребяческие и сексуально заряженные эскапады возможно вдохновили Жозефину Бейкер. Мерлина Кимбл, бабушка, которая в юности была куколкой, впоследствии объясняла, что девушки воспринимали свое участие в Мардигра как своего рода активизм, бунт против всего того, что навязывали женщинам в ту пору. «Теперь нам нужно перенестись на Ямайку». В годы после Второй мировой войны. Бедные жители острова, как правило, рабочие, собираются, чтобы потанцевать. В престижные городские ночные клубы им доступ закрыт. Поэтому предприимчивые диджеи сами мастерят саунд-системы из проигрывателя, усилителя и селектора и устраивают дискотеки в городских скверах или вообще у себя на заднем дворе. Приспосабливая американский ритм энд блюз. К особенностям карибской ритмики кингстонские музыканты изобретают регги, который, стремительно эволюционируя, порождает даб и дансхал. Последний был сочетанием регги, даба и электронной музыки и последовательно говорил о том, что значит быть ямайцем. Тексты песен обычно писались на местном диалекте и были посвящены социальным проблемам. Дансхал попадает в США с волной ямайских иммигрантов в 1960-е, 1970-е и станет одним из важнейших элементов зарождающегося хип-хопа. К 1980-м годам хип-хоп распространился по всем штатам, в том числе попал и в Новый Орлеан. Местные музыканты, глубоко укорененные в культурной истории своего города, в свою очередь откликнулись на новые веяния созданием баунса — энергичного стиля с тяжелыми басами и быстрым ритмом. Хотя слово тверг без сомнения давно использовалось в разговорной речи, первое задокументированное его употребление относится к 1993 году, когда новоорлеанский рэпер-диджей Джубили произносит его в песне «Do the Jubilee All» Это первый хит в стиле баунс. Клип незатейливый. Мужчины и женщины исполняют тверк рядом с марширующими музыкантами. Иногда диджей Джубили одобрительно указывает на один или другой тверкающий зад, но в целом видео не сексуализирует поп до такой степени, как клипы Сэра Микс Элота и Ту Лав Кру. В кадре мелькают характерные для нового Орлеана металлические балкончики — Духовой оркестр на футбольном поле и сам рэпер, одетый в белую футболку и шорты цвета хаки. В видео Джубили Тверг эта история не столько про секс, сколько про город, в котором родился этот танец. После песни Дузе Jubilee Ул Тверк начал проникать в поп-хиты, такие, например, как Whistle while Ю twerk Дуэта Ин Ян Твинкс и Джампин-Джампин. Jumping -jumping". «Destiny's Child». И все-таки он оставался по большей части новоорлеанским феноменом, эволюционирующим и быстро приобретающим популярность в разных сообществах этого пестрого города. Кейти Ред и Биг Фридиа фактически создали то, что сейчас называется «Сиси Баунс». От Сиси. Женоподобный мужчина. Многие думают, что Баунс — это танец черных гетто, в котором надо просто трясти попой», говорит Фридя. «Но баунс глубок настолько, насколько вы хотите сделать его глубоким. Попа обладает необычайной силой. Двигать ею с такой скоростью — это не просто сексуально, это настоящее преображение». Баунс стал для нас способом преобразить внутреннюю боль в радость движения. Баунс По-настоящему вышел за пределы региона только в 2005 году, когда на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина. Его последствия были ужасны. Более 1800 человек погибло. 80% города оказалось под водой. 1 миллион 200 тысяч жителей были вынуждены переселиться. В результате бедствия во многих уголках Америки появились новоорлянские диаспоры, и зазвучал «Баунс». Кейти Ред и Биг Фридиа обнаружили себя в клубах Хьюстона и Нэшвилла. «Баунс» и «Тверк» стали приобретать всеамериканскую популярность, а YouTube помог им в этом. «Тверк Тим» из Атланты создали один из самых успешных каналов о «Тверкинге», вдохновив тысячи цветных девчонок и женщин делиться собственными видео, на которых они задорно тверкают у себя в спальнях и гостиных. Однако тверкинг еще не достиг пика своей популярности. Этот момент наступит почти через 10 лет. С тех пор, как французы впервые привезли черных рабов в Новый Орлеан, прошло три века, и Америку охватило поп безумие, начало которому положила молодая белая женщина, которая попыталась доказать миру, что она уже не ребенок.